Глава 36. На ходу надеваю пальто, не застегиваю, накидываю шарф и выбегаю из здания. В последний момент вспоминаю об охране, приходится вернуться. Заглядываю в приоткрытую дверь. Парень в форме сидит перед множеством мониторов, но он не смотрит ни на один из них. Его взгляд прикован к экрану ноутбука. «Клиентский, закройте, пожалуйста». От моего голоса парень пугливо вздрагивает и закрывает крышку. «До свидания!» — бросаю мимолетно, нащупывая телефон в недрах сумочки. «Привет, Ириш!» — спешу по территории базы. «Ты скоро будешь? Мы ждем тебя ужинать!» На заднем фоне слышу, как ее торопит Вася. «Ма, кушать хочу!» «Ешьте без меня, я опоздала на автобус и не знаю, во сколько вернусь!» Как опоздала. А вот так. Меня поймала огромная псина в кабинете генерального и долго не хотела отпускать. Машу на прощание ребятам со склада, что вышли покурить. Могла бы и предупредить. Жень, с тобой все в порядке? Если это какая-то кодовая фраза, и мне надо звонить в полицию, кашляни два раза. И действительно першит горло. «Не нужно никого вызывать. Дома все объясню». Отвечаю сдавленно, подавляя спазм. «Точно?» «Точно, Ириш, точно. Пока». Кладу трубку и закашливаюсь. «Да что ж за день такой?» Никак не могу справиться с приступом. Не замечаю, как ступаю с ярко освещенной базы в темноту улицы. Свет фонарей падает желтыми кругами на грязный асфальт, скупо освещает тротуар. Вглядываюсь в удаляющуюся ленту дороги, не души. Мои шаги становятся более тихими, а движения боязливыми. Оглядываюсь и всматриваюсь в темноту. Вокруг темные скелеты деревьев с редкими листьями. Позади высокий бетонный забор и больше ничего. База стоит в удалении, окруженная редкой лесополосой. Метров в пятистах, а может и больше, соседи. Цех по изготовлению наружной рекламы. Сухие листья перекатываются со зловещим шорохом по тротуару. И в этот момент я понимаю, что сглупило. Можно было заказать такси, воспользоваться предложением Лео, но не идти одной поздним вечером, ожидать автобус, расписание которого и не знаешь. Возможно, последний уже ушел. Бросаю взгляд на мрачную остановку, И поворачиваюсь к приветливо распахнутым воротам авторокота. Выбор очевиден. Из темноты несется авто, слепя дальним светом. Прикрываю ладонью глаза, не хватало подвернуть ногу, попав каблуком в ямку. Иду вплотную к забору. Меня пугает скорость, с какой машина мчится по пустой дороге. Басы музыки, виск тормозов. Машину кидает из стороны в сторону. Водитель выравнивает и останавливает напротив меня. Делаю вид, что не замечаю, не оборачиваюсь и ускоряю шаг. «Вечер добрый, девушка!» — распахивается пассажирская дверь. По одному звуку голоса можно понять, что его владелец опасен. «Мы в город. Хочешь, подвезем?» — продолжает в наглой развязной манере. «Игнорирую». «Эй!» — в тоне появляется грубость. «Я с тобой разговариваю». «Да тащи ты ее сюда, потом наговоришься!» Слова водителя сопровождаются мерзким хохотом. «Ты прав, Лех!» Быстрые тяжелые шаги за моей спиной подгоняют. «Стой!» — вскрикиваю от боли, обжигающий затылок. «Не ори!» — снова с силой дергает за волосы. «Не трогайте меня!» Все видео, что я смотрела по самообороне, оказались бесполезными в реальной ситуации. Уроки имели общую мысль. Нельзя паниковать. Но что делать, если страх тебя поглотил целиком? Заткнись. Дергает на себя и перехватывает предплечьем под горло. Брыкаюсь, царапаюсь, пытаясь попасть ногтями по лицу. Но я прижата к мужскому боку. Хватка на горле становится ощутимее, и мое тело без усилий тащит к машине. «Лех, открой дверь!» «Резвая попалась!» «Ща!» — короткий комментарий, и мое тело покрывается липкими ледяными каплями. «Помогите!» — крик глушит широкая мужская ладонь. «Я извиваюсь!» — стараюсь ударить мужчину по лицу затылком, топчусь по его ногам. «Ты посмотри!» — весело хмыкает он над моими пустыми попытками. От недостатка кислорода перед глазами плывут темные пятна. «Совсем не при души!» — с этими словами меня вталкивают на заднее сиденье.